Глава сорок вторая. Узнав, что Махендра ночью покинул супружеское ложе, Раджлокхи рассердилась на невестку. Она решила, что это упреки жены заставили сына уйти из дому. Почему ушел Махендра? спросила она невестку. Не знаю, ма, отвечала Аша, опустив глаза. Не знает, возмутилась старая женщина. Кто же тогда знает? проговорила она сердито. «Ты, наверное, что-нибудь сказала ему?» «Нет», — прошептала Аша. Но свекровь не поверила. «Когда он ушел?» «Не знаю». «Ну, конечно, ты ничего не знаешь!» Вне себя от гнева воскликнула Раджилокхи. «Подумаешь, дитя невинное! Притворщица!» Она долго кричала, упрекая невестку. «Это из-за нее и ее дурного характера ушел Махендра». Аша безропотно выслушала упреки, и только в своей комнате, оставшись одна, дала волю слезам. «Я никогда не понимала, за что муж меня любит», печально размышляла она. «И теперь не знаю, как вернуть его любовь». Сердце всегда подскажет, как угодить человеку, который любит. Но как завладеть душой того, кто разлюбил, это было аж и неведомо. Она не могла, забыв стыд, добиваться расположения человека, который покинул ее ради другой женщины. Вечером пришли Брахман-астролог и его сестра. Раджлокья пригласила их для того, чтобы они устранили неблагоприятное для сына сочетание светил. Старая женщина позвала Ашу к себе и попросила астролога посмотреть на линии ее руки и составить гороскоп. В смятении от того, что чужие люди будут судить о ее несчастье, Аша с трудом заставила себя протянуть руку предсказателю. Вдруг на темной веранде, прилегающей к комнате, Раджлокхи услыхала тихие шаги, словно кто-то пытался пройти незамеченным. «Кто там?» — спросила она. Никто не ответил. Раджлокхи повторила свой вопрос. В комнату тихо вошел Махендра. Когда Аша увидела, как муж ее, крадучий, словно вор, входит в свой собственный дом, сердце ее сжалось от стыда. А тут еще чужие люди. Стыд за мужа был для Аши мучительнее, чем ее собственное горе. «Невестушка!» Ласково обратилась Раджлок Хикаше. «Прикажи работе принести ужин для Махина». «Я сама все сделаю», — сказала Аша. Она хотела уберечь Махендра от взгляда слуг. Присутствие в доме астролога и его сестры привели Махендра в ярость. Его мать и жена, желая обрести власть над ним, прибегли к помощи невежественных темных людей. Когда сестра астролога сладким голосом спросила его о самочувствии, Махендра ничего не ответил и сердито сказал матери. «Я пойду к себе». Раджлокхи обрадовалась. Она решила, что Махендра хочет наедине поговорить с Сашей, и очень довольная быстро прошла на кухню. «Иди, иди скорей наверх», — сказала она невестке. «Махин хочет спросить тебя о чем-то». Испытывая робость и волнение, Аша поднялась наверх. Она думала, что Махендра сам позвал ее, и все же войти в спальню не решалась. Стоя в темноте у полуоткрытой двери, она наблюдала за мужем. Махендра лежал на постели, уставившись в потолок. Лицо его выражало отчаяние. Да, это был Махендра, тот же Махендра, и та же комната. Но как все изменилось? Когда-то Махендра превратил в рай эту маленькую спальню. Зачем же теперь он оскверняет своим присутствием комнату, полную сладостных воспоминаний. Он не имеет права лежать на этом ложе, если в сердце его смятение, равнодушие, гнев и мука. Если он забыл бесконечный, непередаваемый шепот любви, который слышался здесь и в темную ночь, и в знойный, словно застывший полдень, и в ленивый дождливый день, и в весенний вечер с его волнующим ветерком. Разве в доме нет других комнат? Нет. «Он ни минуты не должен оставаться здесь». Аша чувствовала, что Махендра только что был у Бинадини, что каждая частица его тела хранит ее прикосновение, что в глазах у него запечатлен ее образ, в ушах звучит ее голос, а сердце все еще во власти желаний, устремленных к ней. И этому человеку Аша должна принести в дар свою чистую любовь. Ему она должна сказать Возьми преданное тебе сердце и возложи ноги свои на незапятнанный лотос моей истинной вечной любви. Нет, она не может поступить так, как велят епураны и шастры. Она не может следовать советам своей тети. Махендра разрушил их счастье, и теперь Аша уже не видела в нем того божества, которому поклонялась прежде. Сегодня Аша приносила в жертву мутным водам океана, имя которому Бенадини, повелителя своего сердца. В глубинах отчаяния Аши рождалась и звучала все громче, мрачная музыка совершаемого жертвоприношения. Она наполнила собой темноту тоскующей по любви ночи, подчинила себе все существо Аши, каждый ее нерв, и, наконец, вырвавшись из маленькой комнаты на крыше, устремилась к звездам, заполнив собою весь мир. Махендра, который теперь принадлежал Бенадине, стал для Аши чужим. Она стыдилась его и не могла заставить себя войти в комнату. Вдруг Аша заметила, что Махендра оторвал невидящий взгляд от потолка и также бездумно уставился на стену. Там, рядом с портретом Махендра, висел ее портрет. Аше хотелось прикрыть его краем своего Сари, сорвать со стены и разорвать на клочки. Она презирала себя за то, что раньше не убрала его, но Аша так привыкла к своей фотографии, что совсем забыла о ее существовании. Ей казалось, что Махендра смеется над ней, а вместе с ним, нахмурив брови, зло усмехается Бенадини, образ которой запечатлен в сердце Махендра. Наконец Махендра отвел свой исполненный страдания взгляд от стены. В свободный от хлопот по хозяйству и забота о свекрови время Аша, стараясь восполнить пробелы в своем образовании, просиживала до глубокой ночи над книгами. Тетрадки и учебники лежали грудой прямо на полу у кровати. Неожиданно Махендра взял одну из тетрадок и принялся лениво просматривать ее. Аша едва сдержалась, чтобы с криком не вбежать в комнату и не выхватить тетрадь из рук мужа. Представив, с какой безжалостной насмешкой Махендра разглядывает буквы, написанные ее неумелой рукой, она больше не могла оставаться на месте и стремительно сбежала вниз по лестнице. Ужин для Махендра был готов. Но Раджлокхи думала, что сын занят разговором с женой и не решалась нарушить их уединение. Когда же невестка появилась внизу, Раджлокхи позвала Махендра ужинать. Аша воспользовалась случаем, снова поднялась наверх, вбежала в спальню, сорвала со стены свою фотографию и, разорвав ее на клочки, выбросила за окно. Затем быстро собрала и унесла свои тетрадки. После ужина Махендра вернулся в спальню. Раджлокхи долго не могла разыскать Ашу. Наконец она нашла ее на кухне, где Аша грела для нее молоко, хотя в этом не было никакой надобности, так как служанка находилась тут же и всем своим видом показывала, что не одобряет поведение госпожи, лишившей ее возможности разбавить молоко водой и утаить часть для себя. «Ты почему здесь, дорогая?» — воскликнула Раджлокхи. «Сейчас же иди наверх!» Поднявшись, Аша спряталась в комнате свекрови, чем еще больше рассердила ее. «Именно сегодня, когда Махендра вырвался из сетей этой вероломной женщины и пришел домой, — с раздражением подумала Раджлоки, — невестка напускает на себя оскорбленный и обиженный вид. Из-за нее Махендра снова покинет дом. И в том, что Махендра попался в ловушку к Бенадини, тоже виновата Аша». «Мужчина легко сбивается с пути, такова уж его природа. Долг жены хитростью силой или обманом удержать его». «Как ты ведешь себя, Аша?» — в голосе Раджлоки звучал жестокий упрек. «На твое счастье, муж вернулся домой, а ты, надувшись, прячешься по углам». Аша, чувствуя себя преступницей, поднялась на крышу. Сердце у нее ныло, словно ее раздирали анкушем. Стараясь ни о чем не думать, не переводя дыхание, она вошла в спальню. Было десять часов вечера. Махендра с озабоченным видом стоял перед постелью и машинально тряс полок от москитов. Он был весь во власти обиды на Бинадини. «Она даже не побоялась отослать меня к жене», — говорил он себе. «Видно, считает меня своим покорным рабом. Если я вернусь к жене, у кого найдет Бинадини поддержку? Неужели она считает меня ничтожеством?» и никогда не изменит мнение обо мне. Я потерял ее уважение, но не обрел ее любви. Она, не стесняясь, оскорбляет меня». И Махендра поклялся отомстить. Он вернет свою любовь жене и тем самым отплатит Бенадини за ее пренебрежение. Когда Аша вошла в комнату, Махендра перестал трясти сетку. Надо было что-то сказать жене, но что Махендра не знал. Он натянуто улыбнулся и сказал первое, что пришло в голову. «Ты, вижу, как и я увлеклась науками. А куда делись тетрадки, которые лежали здесь?» Аша показалось, что ее хлестнули по лицу. Она училась тайком от всех, боялась, что над ней будут смеяться, особенно Махендра. И вот первое же слово, сказанное им после такой долгой разлуки — насмешка. Аша стало больно, душа ее сжалась, Словно нежно израненное тельце ребенка под безжалостными ударами. Она не ответила и, отвернувшись, вцепилась руками в край стола. Махендра пожалела сказанным он понял, что слова его неуместны, но что говорить, он не знал. После длительной ссоры трудно подыскать нужные слова. А сердце молчало, оно ничего не могло подсказать. Может быть, ночью в тишине, думал Махендра, будет легче. Воодушевленный этой мыслью, Махендра с удвоенным рвением принялся трясти сетку от москитов. Как молодой актер перед выходом на сцену мысленно повторяет роль, так и Махендра обдумывал свое поведение. Вдруг он услышал легкий шорох, и когда обернулся, Аши в комнате уже не было.